«Сноска» — автопортрет, в котором она тоже не пощадила себя. «Я пишу людей, чтобы узнать их», — говорила позже Сюзанна Володон. «Не приводите ко мне женщин, которые ждут, что я изображу их обаятельными или приукрашенными. Я их немедленно разочарую». Конец сноски. 10 июня это была среда, в полночь на Монмартре царило необычайное оживление. Странное шествие двигалось от шануар. Впереди шли два мальчика, посыльных в коротких штанишках, неся трепещущий на ветру большой стяг, кошка на золотом фоне, брецавший алебардой швейцар, мажордом в костюме супрефекта. Родольф, Сали, нарядившийся по этому случаю префектом первого разряда. За ним следовали человек восемь музыкантов, которые, что было мочи, били в барабан и трубили. Далее четыре официанта-академика, факельщики, несколько человек, потрясавших алибардами, пищалями и шпагами. И, наконец, толпа посетителей и друзей, шануар. На каждом шагу к шествию присоединялись зеваки. «Обеспечить порядок!» — кричал остолбеневшим полицейским суп-префект, руководивший шествием. Так переезжал на новое место Родольф Сали. Он покидал бульвар Рошешуар и переселялся в другое здание в полукилометре от прежнего. В течение последних месяцев Родольфа Сали выживали из этого квартала. Владелец Шануар кичился тем, что принимает в своем кабаре только чистую публику. И вот разный сброд из Элиз из стал цепляться к нему. Однажды один из сутенеров в шелковой каскетке, надвинутой на уши, с прилипшим к губе окуркам, ворвался в кабаре. Сали выкинул его вон, сделав из этого шумный спектакль. Выкинул на свою беду. Спустя некоторое время этот субъект пришел снова и уже не один». Завязалась драка, блеснули ножи, в потасовке Сали в двух местах порезали лицо, но самое страшное было в другом. Защищаясь табуреткой, он нечаянно тяжело ранил одного из своих официантов, который в ту же ночь умер. Сали чувствовал себя, как на вулкане. Чтобы избавиться от этого омерзительного соседства, Сали из Монмартр, он в конце апреля уступил арендованное им помещение и снял другое на улице Лаваль, дом 12, в котором до этого жил бельгийский художник Альфред Стевенс. Сноска на улице Лаваль, ныне улица Виктора Массе, конец сноски. Сали... Не терпелось узнать, что же будет теперь в помещении его бывшего кабаре на бульваре Рошешуар, не воспользуется ли кто-нибудь этим случаем, чтобы вступить в конкуренцию с ним. Каково же было его возмущение, когда спустя два или три дня он узнал, что там открыли новое кабаре Мирлитон. Да и кто открыл? Аристид Брюан, плохонький эстрадный певец, апологет Черни, один из тех, кому Сали по своей доброте помогал, разрешая ему выступать со своими песенками. Что правда, то правда, Аристида Брюана альфонсы из Элиз не смелятся тронуть, но зато в Мерлитон никто и не пойдет». «Увы, вскоре туда ринулись толпы. Люди готовы были давиться, лишь бы попасть в Мирлитон. И в чем же причина? Это казалось невероятным, но к Брюану шли, чтобы услышать от него оскорбление». Лотрек почти с первых же дней стал завсегдатаем Мерлитона. И не просто завсегдатаем, он полюбил это кабаре, он восхищался им. Брюан приводил его в восторг. Пожалуй, никогда еще ни один мужчина не производил на Лотрека такого сильного впечатления, как этот эстрадный певец. Огромный, с лицом Цезаря, с иронической желчной улыбкой на губах, с бритыми щеками, решительной походкой и громким голосом, голосом бунта и баррикад, созданным для того, чтобы перекрывать рев толпы, свершившей революцию, Брюан вызывал у Лотрека восхищение. Впрочем, Это бывало с ним всегда, когда он сталкивался с людьми, наделенными недюжиной жизненной силой. Сноска. Голосом бунта и баррикад и так далее цитируется по джулю Леметру. Конец сноски. Каждый вечер Лотрек приходил в это кабаре, где уже не было роскошной обстановки соли, а стояли лишь столики, скамьи до да стулья. По залу расхаживал брюан в темно-красной фланелевой рубахе, в черных вельветовых брюках и куртке и в резиновых сапогах канализационного рабочего. В одной руке он держал дубину, другой упирался кулаком в бок. Лотреку, наверное, особенно нравился именно костюм Брюана, дополнявшийся еще черной накидкой, пунцовым шарфом и широкополой шляпой. Куртелин прозвал ее «скатертью дорога», из-под которой выбивалась темная грива. Но еще больше притягивали Лотрека к Брюану его ярко выраженная индивидуальность, его умение владеть толпой. Лотрек ликовал, слыша, как Брюан встречает гостей — Какие там ваши превосходительства и высокочтимые дамы? Эти выражения соли, забыты. Внимание провозглашал Брюан, когда кто-нибудь входил в зал. Вот идет шлюха, но не думайте, что это какая-нибудь завалявшаяся девка. Товар первого сорта. Прошу, дорогие дамы, сюда, рядом с этим адутловатым мистером. Ну вот, все в порядке. Вас всего пятнадцать человек на скамье потесните. «Черт, побери еще немножко! А ты, лунатик, садись-ка сюда со своими потоскушками. Лотрек не любивший все, что считалось приличным, с радостью наблюдал, как Брюан отделывал светских господ во фраках и расфуфыренных дам, которых кабаре манила своей непривычной обстановкой. И им нравилось такое обращение. Они жаждали, чтобы их снова оскорбили. Однажды ночью какой-то генерал, тряся руку Брюану, сказал «Спасибо, я провел чудесный вечер! Наконец-то! В первый раз в жизни меня в лицо назвали «старым хрычом». Этот стиль, который прославил его заведение, Брюан изобрел совершенно случайно. В день открытия Мерлитона, а в это дело Брюан не только вложил все свои сбережения, но и залез в кое-какие долги, в кабаре забрели всего лишь двое или трое бездельников. Взирая на пустой зал, где... При соли Брюан это часто видел, всегда было полно. Он, раздраженный тем, что его предприятие неминуемо прогорит, накинулся на посетителя, который требовал спеть еще одну песенку. «Что? Нет, вы посмотрите на эту харю! Он еще устраивает тарарам! На завтра или через день этот субъект снова пришел в Мирлитон и уже не один, а в компании друзей» брюан спел свои песенки но посетители казалось были недовольны что же а сегодня нас разве не собираются обливать помоями хозяин кабаре быстро смекнул какой вывод надо сделать из этого неожиданного замечания господа желают чтобы их оскорбляли великолепно за свои денежки они это получат и брюан Не откладывая в долгий ящик, взялся за дело. С тех пор в кабаре потянулись посетители. Вскоре на нем появилась вывеска. В Мирлитон ходят те, кто любит, чтобы его оскорбляли.